821. Декабрь, 31. Смертная личность требует к себе внимания и навязывает себя и свои переживания сознанию. Но чтобы коснуться шестого принципа, надо ее потушить и заставить замолкнуть хотя бы на время. Но малое я человека назойливо очень и постоянно вторгается в его мышление, стремясь заполнить собою все его сознание. чтобы его обуздать и умерить его ярость и своеволие. Некоторые подвижники бичевая свое тело, истязали себя, носили вериги и волосеницы, и этими жестокими мерами пытались они утихомирить астрал, его обуздать и подчинить своей воле и привести к молчанию. Неуемная оболочка — это очень упорно и настойчиво, безраздельно владеет большинством людей. Завет «Отвергнись от себя» имел в виду именно личное, эгоистическое, малое «я» в человеке и ярое себе служение, которому предавались люди. Служение свету и себе служение несовместимы. Сверхличное мышление и служение человечеству освобождают сознание от рабства у своего астрала. Все великие люди, свет эти человечества были в этом отношении свободными. И имена их запомнились и сохранились, постольку, поскольку, забыв о себе, отдавали они силы свои на служение ближним. Нет другого пути к свету, кроме пути самоотвержения. Те, кто яро предается культу себе служения, имеют долю свою в жизни земной, но не имеют ее в жизни другой, ей на смену идущей. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2014 году. Читал Вячеслав Герасимов.